Глава двадцать четвёртая. «Мне кофе, пожалуйста. Прошу я девушку в переднике перед тем, как захлопнуть меню. Только не очень крепкий, если можно». «Это всё?» Скептически поднимает она брови. «Оно и понятно. Это кафе очень популярно, и вокруг всегда припаркована куча дорогущих машин. В любое другое время я бы и не подумала сюда заходить. Уж очень здесь цены кусаются. Но сейчас мне срочно необходим кофе». По дороге домой так голова закружилась, что я едва сознание не потеряла. Это у меня после родов началось. Врач сказал, что давление резко падает и необходимо срочно его поднимать. Да, это всё, твёрдо отвечаю я, встречая её взгляд. За 3 года жизни в чужом городе, где я могла рассчитывать только на себя, я научилась не смущаться и не пасовать, тем более перед такими молоденькими снопками, как она. Девушка уходит, а я достаю телефон, чтобы предупредить соседку, приглядывающую за дочерью, о том, что немного задержусь. Ирин, как там Танюша? Я опаздываю немного, буду минут через 20. Ответ приходит спустя минуту. Мультики смотрит, как всегда. Ты мне сыр купить не забыла? Не забыла, не переживай. Помимо сыра, я купила Ирине ещё парочку эклеров за то, что часто помогает мне с дочкой. Если бы не её помощь, понятия не имею, как бы я могла появляться в офисе с отчётом. Хоть работа у меня удалённая, но раз в неделю обязательно нужно появляться на планёрке. Ваш кофе, слышится у меня за головой не слишком-то любезный голос официантки. Она сразу оценила, что я в своих простых джинсах и рубашке не вписываюсь в привычный круг гостей. Она бы очень удивилась встретить меня несколько лет назад. Андрей не скупился ни на стилистов, ни дорогую одежду, и водил меня по самым дорогим столичным ресторанам. Он был очень щедрым, если речь не касалась любви. Я бросаю два кусочка сахара в чашку и размешав, жадно пью. С каждой секундой головокружение стихает. Отлично. Теперь можно расплатиться и продолжить путь домой. Помахав девушке рукой, я лезу в сумку за картой. Счёт уже лежит на столе. 350 руб. за чашку капучино поистине огромная сумма для матери-одиночки, которая только-только встаёт на ноги. Но что поделать? В фирме, в которую я устроилась, неплохие перспективы карьерного роста, так что когда-нибудь я обязательно смогу заходить в любое кафе, в какое захочу, и ни одна официантка не будет смотреть на меня снисходительно. Почувствовав приближение девушки, я, не глядя, протягиваю к ней карту для оплаты. Не хочу встречаться с её недовольным взглядом, когда она выяснит, что чаевых ей не видать. Секунды идут, но ничего не происходит. Карта по-прежнему зажата у меня в руке, но нет ни формального спасибо, ни звука выползающего чека. Поворачиваю голову и столбенею. Если бы в этот момент я не сидела, то наверняка рухнула бы под стол. Быть этого не может. Нет, так не бывает. Это обман зрения, галлюцинация. Этот мужчина в строгом костюме просто на него похож, по-другому и быть не может. Что ему делать в этом городе? Здравствуй, Юля. Холодный чекани тот, в которого я была отчаянно влюблена 3 года назад и который безжалостно выставил меня из своего дома, променяв на другую. Далеко-то от родного города забралась. Мне требуется несколько секунд, чтобы перевести дыхание. Слава богу, я больше не влюблённая девчонка, готовая тонуть в его глазах. Наша встреча случайность. Дымов наверняка здесь проездом. Какие дела у него могут быть в этом богом забытом городке? Нет повода для паники. Главное, что рядом нет Тани, а у меня на лбу не написано, что я стала матерью. Привет, Андрей. Неожиданная встреча. Выговариваю я и тянусь к сумке, приняв моментальное решение расплатиться на кассе. Я, к сожалению, уже ухожу. Взгляд Дымова пригвождает меня к полу, заставляя снова замереть. Пара минут ничего не решит Юля. С этими словами он выдвигает стул и небрежным движением пальцев подзывает ту самую официантку, которая смотрела на меня, как на мусор. «Закажем ещё кофе?» Нам с тобой, кажется, есть что обсудить.